Глава шестая. Огни большого города. Тяжела доля опустившегося в эмиграцию человека. Ох, как тяжела! Москва — некрохотный высокогорный городок, где вышел из дому на променад и через пятнадцать минут неспешного хода оказался в соседнем селе. Тут, чтобы добраться до соседнего села Санкт-Петербурга, Пятнадцать минут будет явно недостаточно. Москва для приезжего город-одиночество. Тут можно целый день через толпу туда-сюда ходить и ни одного знакомого не повстречать. А ведь иногда так хочется с кем-нибудь словечком другим перекинуться, радикально прожитое детство вспомнить, опять же, о международных делах поговорить». В Москве так одичаешь среди множества людей, что начинаешь скучать даже о тех, кого в той до иммигрантской жизни на дух не переносил. Например, о дяде Сероже из сороковой квартиры. Дядю Сероже все за глаза называют «собак-серож», и все потому, что он злой как собака. Скандалит почем зря, а утренние свои пробуждения превращает в сущий Армагеддон. Его жена тетя Анаит рассказывала, что из боязни попасть под горячую руку сама вскакивает за пять минут до мужа и тихо отсиживается в ванной, с замиранием сердца, ожидая того момента, когда зазвонит будильник. Будильник дяди Сорожа стоит не как у всех нормальных людей возле кровати, а каждый раз на новом месте. Укладываясь спать, тетя Анаит шепотом его заводила и ходила по квартире, придумывая надежное укрытие. Так оставался хоть какой-то шанс уберечь будильник от озверевшего от ранней побудки мужа. Может, каждый раз с надеждой думала тетя Анаит, пока мой сырож будет рыскать по квартире, часть паров из него выйдет — и он не разберет часы на щепки. Но природа наградила дядю Сороже неиссякаемыми залежами паров. Поэтому, описав в полете красивую дугу, будильник, жалобно трекнув, успокаивался в каком-нибудь противоположном от места схрона углу, а дядя Сорож, извергая проклятие, направлялся в туалет, досматривать прерванный сон. Тетя Анаит за долгую супружескую жизнь приобрела несколько неоспоримых достоинств. Во-первых, научилась прятать будильник в самых внезапных местах. Из нее получился бы неплохой агент разведки. Такие агенты умеют запрятывать разные донесения в самых неожиданных для человеческой логики местах, например, в булыжниках. Но не будем о грустном. Лучше вернемся к достоинствам тети Анаит. Итак, Во-первых, в ней погиб великий агент разведки. Во-вторых, тетя Анаит научилась бесшумно и молниеносно двигаться, пока дядя Сэрош досматривал в туалете сон, она с космической скоростью накрывала на кухне стол. Заварит чаю, нарежет бутербродов, наложит дорогому мужу целую миску каши, проверит работу будильника. Если он не ходит... Заведет запасной, поставит под дверью туалета, укроется в спальне. Второй звон будильника вызывал у дяди Сорожа такую же бурю эмоций, что и первый. Он выскакивал из туалета, добивал часы метким ударом ноги и с ходу залетал в ванную. Медитировать подгул бритвенного станка. Как только из ванной доносилось мерное ожужжание бритвы, Тетя Анаит хватала одежду мужа и раскладывала по маршруту ванная кухня в нарастающем порядке. Сначала носки, потом брюки, далее ремень. Сорочка дожидалась своего хозяина на спинке кухонного стула, пиджак на ручке входной двери. Третий раз заводить будильник тетя Анаит опасалась. Она прокрадывалась в туалет, благо туалет от ванной отделяла достаточно крепкая стена, запиралась на задвижку и принималась осторожно взывать к совести мужа. — Сэрош на работу опоздаешь. Сэрош Джан мигом отзывался сокрушительным потоком брани. — Эску, мама! — Твою мать! «Сука, пилят! Молчи, женщина! На одну ногу наступлю, за другую потяну, разорву пополам!» Тетя Анаит отрывала микроскопический кусочек дефицитной туалетной бумаги и промокала вспотевший лоб. «Сэр Ожджан, помою твои ноги, выпью воду. У тебя осталось ровно семь минут». Через семь минут от оглушительного хлопания входной двери со звоном подпрыгивали в серванте хрустальные бокалы и сыпалась с потолка штукатурка. Тетя Анаит с облегчением выползала из туалета. «Ох!» Пока ее сэрош на работе третирует коллег... Можно переделать все дела по дому, а потом сбегать к часовщику Жорику, чтобы он починил сломанный будильник. У часовщика Жорика тетя Анаи числится в почетных клиентах и всегда проходит без очереди, потому что половину дохода часовой мастерской обеспечивает она. Странное дело. Но жители больших городов в целом не сильно отличаются от провинциальных жителей, и там и там можно встретить как рафинированных, начитанных интеллигентов, так и опустившихся горьких пьяниц. Будучи родом и самой, что ни на есть, глухой провинции, понаехавшая с удивительной легкостью вычисляла типажи своих земляков в москвичах, поэтому, обнаружив в соседнем подъезде тёте Полиного дома славянского «собака-серожа», Степана Дмитриевича она не особо удивилась, наоборот, обрадовалась как родному. Хотя никаких положительных эмоций взрывоопасный Степан дмитрич вызывать не мог. Такой же самодур, как «собак-серож». Правда, в отличие от «собака с рожей» Степан будильниками не кидался, зато строил все живое и неживое в пределах своей видимости с таким остервенением, что хоть стой, хоть падай. Тетя Поля его люто ненавидела и за глаза называла Иродом, Ирод отличался повышенной морозостойкостью. Даже в самые лютые холода жил с открытыми окнами. Жена Ирода Татьяна Петровна ходила по дому в валенках и душегрейке, обмотанная крест-накрест пуховым платком. Аквариум с рыбками в холодное время года приходилось убирать ванную. Во всех остальных комнатах вода в нем замерзала за считанные часы. Аргентинские мексиканские сериалы, заполонившие телевидение девяностых, Татьяна Петровна смотрела украдкой, потому что Ирод подвергал их жесточайшей обструкции. Иногда, пропустив какую-нибудь серию, она прибегала к тете Поле на утренний повтор. Они распевали чаи с яблочным вареньем и, затаив дыхание, наблюдали слезоточивые латиноамериканские будни. Вот этот... «Вылитый твой», — возмущённо хмыкала тётю Поли, указывая на главного злодея сериала, какого-нибудь Луиса Альфреда, на протяжении трёхсот серий почём зря третировавшего несчастную героиню Хуаниту. «Не говори», — мелко кивала Татьяна Петровна и, горько вздыхая, аккуратным движением поправляла выбившуюся из-под простенького гребня прядь волос наехавшая замирала в изумлении. В такие минуты Татьяна Петровна до боли напоминала ей бедную жену собака-сорожа, тетю Анаит. Галя. Однажды в обменнике работала девушка Галя. И это был полный звездец. Потому что Галин муж Петя с какой-то радостью решил, что его супруга, этот лысый мешок костей, цитата, это фригитная кобыла, цитата, эта мандрёновож, цитата, только и делает, что изменяет ему с каждым заезжим интуристом. Петя завел себе привычку просачиваться в гостиницу и, окопавшись в зимнем саду, бдительно инспектировать окрестности обменника. Периодически всегда неожиданно он возникал в окошке и выкрикивал туда разные бессвязные речи. «Покажи!» — взывал он протяжно. «Покажи, мандрена вошь! Или мало не покажется!» «Что показать?» — пугалась Галя. «Все покажи!» пузырился очами Петя. всё, Вспоминай!» Выныривая откуда-то снизу, клокотал в лоточек для передачи денег Пете. «Галина Сергеевна, фригидная ты кобыла! Ну-ка, вспоминай, что ты забыла!» «Что я забыла? Нет, ты вспоминай, вспоминай! Мало ли, что ты еще могла забыть!» Этино экспрессивное поведение пугало не только понаехавшую. Часто возле стойки ресепшн, расположенной аккуратно против обменника, можно было наблюдать группы англосаксов, финоугров или каких других тефтонцев, отарапело взирающих на лихорадочные петины метания. Что это такое? удивлялись непривычные к местным брачным играм европейцы. «Кому угодно даст!» — с готовностью откликался Петр. Очень скоро интуристовской охране надоели петины выходки, и она перестала пускать его в фойе. И вся гостиница теперь нервно вздрагивала, натыкаясь на распластанной по стеклянной перегородке холла активно страдающий экстерьер Петра. Галина уволилась через месяц. Февраль в том году выдался морозным и хладнокровно наблюдать примёрзший к стеклу анфас бедового мужа ей не позволила совесть. — Хоть и дебил, но свой, — говорила она на прощание, обнимаясь по очереди с расстроенными коллегами. — Совет. Возьмите эту фразу на вооружение, очень укрепляющая семейные узы фраза. Трепетная Наталья Однажды в обменнике работала девушка Наталья, нежный такой бутончик, юная и незамутненная активной мозговой деятельностью особа. В анамнезе Наталья имела неудавшийся брак и отчаянную попытку увода из семьи владельца ярко-красного Ауди, бизнесмена Вазгена. Попытка закончилась плачевно. К Натальиной квартире явилась широкозадая возгенова жена и истово покрошила обивку двери в мелкую лапшу. Наша героиня наблюдала эту леденящую душу картину из соседней квартиры, зашла к соседке попить кофейку, хорошо, что перед выходом глянула в дверной глазок. И минут десять трепетная Наталья и соседка Валя По очереди наблюдали, как эта сумасшедшая Ашхен кромсает дверь длинным кухонным ножом. Вдруг Валя не выдержала и громко чихнула. Ашхен словно этого и ждала. Она резво подскочила к Валиной двери и с вызовом крикнула в глазок. «Передайте этой суке, что если она не отстанет от моего мужа, то я и ее порежу, ясно?» — Ясно. Неожиданно для себя проблеяла Валя. — Ты чего? — зашипела Наталья и прибольно пихнула Валю в бок. Валя сделала круглые глаза и кивнула на дверь. Наталья боязливо прильнула к глазку, мало ли что еще могла выкинуть это ненормальное ашхен. Но лестничная площадка была пуста. Сделав свое черное дело, соперница покинула поле боя. Пришлось обивать дверь дерматином. Разве это дело? кручинилась Наталья и с претензией глядела на понаехавшую. Понаехавшей было очень стыдно за безответственное поведение соотечественника Вазгена и горячность его жены. Она мелко трясла головой и делала успокаивающие пасы руками. За время работы в обменном пункте ей пришлось краснеть также за бригаду дяди Рубика, которая так удачно положила линолеум в коридоре ее начальницы УЭФ, что высота потолков резко сократилась с 270 до 245 сантиметров, и все благодаря пузырям, которыми пошел линолеум. Также понаехавшей пришлось краснеть за жрицу любви Зою, которая пыталась сбагрить в обменник 200 фунтов стерлингов, какой-то неопознанной державы, настаивая на том, что это английские деньги, а столкнувшись с яростным сопротивлением, обматерила понаехавшую на чистом армянском, чем ввела свою землячку в непродолжительный, но сокрушительный ступор. — На каком это языке она ругалась? — оживились коллеги по обменному делу. — Не знаю, на каком-то восточном — Густа покраснела по Наблюдение. Накосячит горсткой идиотов, а доказывать, что она не верблюд, целой диаспоре.